Глава 16. Кейптаун. Независимое владение. Окраины города. Заброшенный склад. 17.05. После окончания разговора с патриархом клана Охотниковых, меня не покидало тревожное чувство. Как-то легко повелитель стихии леса согласился решить вопрос с доктором. «Нет, разумеется, ему это тоже на руку. Тем более Хабаровск относится к его землям и творить беспредел в своем городе не позволит ни один клан. Ни собственным малым вассальным родам, ни пришлым чужакам, ни тем более каким-нибудь отмороженным безусым молокососам. А то сегодня запугают мирного врача, а завтра покусятся на твою личную власть. Подобного поведения допускать нельзя» и князь это понимал куда лучше других. Когда ты стоишь на вершине пирамиды власти, ты видишь дальше и больше по сравнению с теми, кто находится внизу или в середине. Придурков бы обязательно наказали, и, скорее всего, весьма жестко. Но стало бы от этого лучше Аристарху семёновичу и его семье после того, как трагедия уже бы случилась? Сомневаюсь. И все равно... Как-то быстро князь дал согласие и вообще вел себя слишком благожелательно с юнцом, что посмел его побеспокоить в столь позднее время. А еще эти его заглядывания мне за спину во время разговора не давали покоя. Я прямо-таки лопатками чуял, как настырный взгляд Охотникова шарит по заднему фону, пытаясь высмотреть подробности обстановки, кто там находится. Блин, стоило бы подальше отойти в угол. Ишь, как внимательно зыркал, стараясь уловить любое шевеление в полумраке. Боюсь, в кадр могли случайно попасть несколько моих новых друзей из наемной когорты. Надо было выйти наружу и болтать на фоне обшарпанной стены заброшенного склада. Хрен бы он понял, где я нахожусь. Разве что примерно бы угадал часовой пояс, да и то не факт. Ладно, черт с ним. Не так уж это сейчас и важно. Точное местоположение все равно не узнает, не говоря уже о цели предстоящей операции, да и вообще о самой операции. Подумаешь, Виктор Строганов, один из близнецов, якшается с подозрительными типами, вооруженными до зубов, вполне соотносится с моей репутацией, полученной за время разборок между колдовскими родами. Короче, плевать. Нечего забивать голову любознательным охотниковым, У нас тут других проблем хватало с избытком. У него, кстати, тоже сейчас должно быть забот полон рот. Вот интересно, Такеши уже объявили мобилизацию для объявления войны? Убийство принца — не шутки. Лев Николаевич не выглядел каким-то взволнованным, скорее расслабленным. Так себя не ведут в преддверии возможного военного вторжения. Японцы дали заднюю... Слышал, у них там тоже тот еще зоопарк. Каждый тянет одеяло на себя и не хочет признавать главенство другого. Такеши вроде удалось укрепить собственные позиции, став формальными лидерами в сообществе. Но тут скорее ситуация из разряда «первый среди равных», чем «главный среди слуг». Правда, смерть одного из своих — хороший повод сплотиться, кинуть клич». Предложить отомстить всем вместе, заодно получив неплохие трофеи от захвата иноземных владений. Если с умом подойти к делу, то вполне может выгореть. Или нет. Не стоит забывать, что у них под боком Китай с его многочисленными кланами. Пока они собачатся между собой и с упоением режут друг друга, кто сказал, что ситуация не перевернется с ног на голову за одну ночь? и не такие прецеденты случались. Увидят, что соседи крупными силами куда-то свалили, моментально загорятся идеей пограбить их земли, пока хозяева шляются, не пойми где. Возможно такое? Почему нет? Сейчас Азия та еще банка с пауками, как, впрочем, и другие регионы планеты. Каждый жаждет захапать себе побольше, подмять под себя и ни с кем не делиться. Вспомнить хотя бы историю с Сингапуром. Ласка в подробностях рассказала о приключениях в аэропорту. Кто поднял цунами? И не надо тут говорить о природном явлении. Судя по целому ряду специфических признаков, вызванный катаклизм — работа довольно квалифицированного мага стихии воды. Почему предупредили только американцев и русских, а других нет? Уверен, в мегаполисе оставалось много народу, принадлежащих к другим иноземным магическим семьям. Может, австралийцев работа? У них есть умельцы, способные провернуть нечто похожее. Азиатов считают соперниками. Русских и американцев держат за нейтральную сторону. Не хотели испортить отношения, вот и уведомили заранее про силовую акцию Для обитателей родины кенгуру Сингапур мог стать отличным форпостом в глубине Тихоокеанского региона. Развитая инфраструктура, более или менее лояльное население, склонное к космополитизму, неплохое приобретение. Ставлю пятерку против рубля – их работа. Знают, что со временем кто-нибудь обязательно захочет прибрать свободное владение и рыпнулись первыми, руководствуясь принципом, Кто успел, тот и съел. Город, кстати, так и не был разрушен. В какой-то момент цунами, как по мановению волшебной палочки, стало быстро спадать, пока не превратилось в обычную, ничем не примечательную волну. Шторм тоже испарился, едва ли не мгновенно. Выходит, договорились. И очень скоро узнаем, кто все-таки стоял за случившимся. Принадлежность к владению обязательно объявят во всеуслышании. Ладно, чего-то меня понесло не в ту степь. Передел мира продолжается, и на это никак не повлиять. По всей планете еще куча бесхозных земель, и все равно рано или поздно получат новых хозяев из числа колдавских родов. Если не напрямую, то в форме протектората уж точно. Взять хоть тот же Кейптаун. После провального великого похода на европейский материк, повлекший за собой гибель почти всех вождей, племена хунганов значительно потеряли в силе. Как следствие, второй по численности город бывший Южноафриканской республики остался в управлении старых властей. И рано или поздно на него обязательно обратит свой взор какой-нибудь из патриархов. Тем более, что местные недра весьма богаты полезными ископаемыми, Алмазы, золото, редкие минералы. Просто приходи и бери. Хм, заманчивая мысль, так и просится сама в руки. Я поймал себя на том, что уже второй раз думаю о собственном владении. Первый был в Ростовской области, где из-за нерасторопных вассалов Орловых в сельских районах творился форменный беспредел. Тогда тоже возникла идея навести порядок и установить полный контроль над указанными территориями. Что там, что в здешних краях, выгоды от приобретения более чем значительны. Однако и минусы тоже имелись, и в немалых количествах. Самое главное, естественно, притязание других любителей подобрать, что плохо лежит. Столь лакомые кусочки не останутся без внимания соответствующих фигур, достаточно могущественных, чтобы бросить вызов за обладание ценными ресурсами. Придется воевать, и, скорее всего, пары месяцев противостояния не ограничится, а затяжной конфликт потянуть не так-то просто, без внешней поддержки. К тому же, вряд ли, разобравшись с одним врагом, не получишь следом выводок новых, будут лезть, пока не сомнут». «Сидеть в осаде, отбиваясь от бесконечных нападений, напряжно, и не факт, что выгодно. Если львиную долю будешь вынужден тратить на оборону, а траты обязательно будут, и серьезные, одному такое дело явно не вытянуть. Необходимо привлекать союзников, достаточно сильных, чтобы с их мнением считались крупные кланы». «Хлопотно это все». Надо хорошенько обмозговать. С бухты-барахты такие дела не решаются. Для начала стоит разобраться с Авалоном, а уж потом думать, что дальше. Нет смысла строить планы заранее, когда предстоит столь сложные мероприятия, как захват цитадели вражеского колдовского клана. «Так как будем действовать?» спросил Грин, возвращаясь к теме обсуждения тактики предстоящего штурма. Предстоит высадка с воздуха? Залетим к ним на дельтапланах или сбросимся с парашютов? Ага, прямиком на лужайку перед игрушечным замком англичашек», — подхватил один из бойцов по кличке Малой. Следом послышался жизнерадостный смех отстоящих поблизости солдат удачи. Пресекая веселье, командир сдвинул брови. Сработало на ура. Улыбки с лиц подчиненных как ветром сдуло. Видно, предводитель держал своих сорвиголов в ежовых рукавицах. «Сейчас не время для хихоник Предстоит серьезная работа», — сурово напомнил он и вновь обратился ко мне. «Каким образом предполагается проникновение на объект?» «Правильно. Нечего шутки шутить, пока дело не сделано». «Проникнуть по воздуху в крепость не получится. У них очень серьезная защита. И не только от десанта, но и от угроз другого типа» вроде ракетного обстрела или даже прямых бомбардировок. «Неужели смогут выдержать воздушный налет штурмовиков?» — недоверчиво спросил кто-то из солдат. Я уверенно качнул головой. «Легко», — подтвердил я. «Цитадель, а вместе с ней и весь летающий остров, со всех сторон окружены сжатыми потоками плотного воздуха. Они циркулируют вокруг Авалона в бесконечном хороводе». Любой материальный объект, попавший в объятия этих воздушных смерчей, сначала будет мгновенно захвачен в сильный водоворот, а еще через несколько секунд буквально разорван на мелкие части. И это касается всего, начиная от обычного человеческого тела и заканчивая боеголовкой ракеты. Подрыв рядом не сработает. Осколки затянет в воздушные вихри, не дав приблизиться к парящей твердыне. «Оригинально», — по достоинству оценила фантазию воздушников Ласка. «И не говори», — согласился я с ней. «У стихии воздуха есть множество форм. Умелый волшебник может так сжать порыв обычного ветра, что превратит его в тончайшие лезвие способные без труда разрезать лист металла». Озвученные факты не всем пришлись по душе. У многих наемников брови сдвинулись к переносице, а лбы украсились морщинами, выдавая усиленную работу мыслей. «Это что же получается? Подлететь к ним просто так нельзя? Покромсает на куски?» — осведомился еще один солдат удачи, переварив неприятные новости. «Да, когда цитадель в воздухе, просто так сблизиться с ней невозможно. Есть несколько ступеней защиты, и каждая требует особого доступа. На время подлета создается особый коридор. Два слоя щитов. Без предварительного согласования пропускают только через первый периметр. Перед второй линией следует задержка. Транспорт оказывается в своеобразном воздушном мешке. Только после проверки разрешается лететь дальше. Окончательное решение о посадке принимает сам лорд. «Магические щиты!» — озадаченно выдохнул Грин. «Следовало ожидать». «Ну как тогда проникнуть на борт?» «Конечно же, когда цитадель находится на земле», — ответил я. «Она опускается на землю?» — с интересом осведомился Малой. Видно, парня весьма увлекла идея захвата колдовской твердыни. Раньше ребяткам ни с чем подобным сталкиваться не приходилось. Регулярно. Авалону нужны припасы, продовольствие, технические детали, предметы из обихода. Кроме нескольких парников на летающей платформе нет почти ничего. Недостаточно места для организации полноценного хозяйства с полным циклом самообеспечения. По крайней мере, для всего количества жителей, что сейчас находится на острове. «Почему они не избавятся от лишних?» — быстро спросил кто-то из бойцов. Я отрицательно качнул головой. «Невыгодно. Даже если снизить количество населения до минимальных значений...» Все равно от необходимости спускаться вниз никуда не деться. Авалон большой, спору нет. Его площадь равна нескольким футбольным полям. Но создать там замкнутый цикл производства физически невозможно. На этом месте я сделал паузу, немного подумал и добавил. Если только радикально не снизить технологический уровень сообщества, полностью отказаться от техники, и вернуться во времена Средневековья. В иных-других случаях изолироваться не получится. Магия могущественна, но отнюдь не всесильна. Вы не сможете создать из воздуха электрическую бритву, какими бы силами ни повелевали. Наемники закивали. Они поняли мою мысль. Благодаря помощи моего вассала, кивок в направлении сэра Артура Престона, англичанин кисло улыбнулся. Нам удалось узнать местоположение нескольких стоянок Авалона на земле. Одна из них находится в Кейптауне. И, судя по расписанию, уже завтра остров должен снизиться на приемлемую высоту для забора грузовых контейнеров. Я обвел взглядом слушателей. Солдаты усердно внимали деталям предстоящей операции. Похвально! Никто не морщится и не делает вид, что ему эти англичашки на один зуб. Настоящие профи, относящиеся к делу со всей серьезностью. До того, как стало известно о желании американцев осуществить нападение, я предполагал проникнуть на борт в момент загрузки. Времени будет более чем достаточно. «А сейчас, как я понимаю, план изменился?» — вставил свое слово Грин. «Подождем атаку американского клана». Не забыв предупредить о нападении Кэмпбеллов, кивнул я. Вообще, простым проникновением дело, разумеется, не ограничивалось в первоначальной версии штурма. Для нейтрализации численного превосходства противника предполагалось использовать специальное вещество в газообразном состоянии, разработанное на основе все того же блокиратора магических способностей. Распространение через вентиляцию замка должно дать преимущество диверсионной группе для захвата центра управления Авалоном. Очередная разработка лаборатории Демидовых. Без запаха, в малых концентрациях практически незаметен. Начинает действовать постепенно, поражая организм воздушно-капельным путем. Один минус – краткосрочное действие. 20, максимум 30 минут – и воздействие нейтрализуется. Не убивает, лишь ослабляет возможность обращаться к магии. При столкновении в бою с чародеями очень весомый аргумент. Особенно, если солдаты вооружены зачарованными пулями. Для меня и Ласки имелся антидот. Тоже с краткосрочным эффектом, но нам должно хватить с лихвой. И патриарха прикончить, и перебить остальных членов клана Кэмпбеллов. Но в первую очередь, естественно, лорда. Без его устранения замысел можно смело спускать в унитаз. Застать врасплох, ослабить и нанести внезапный удар, не давая шанса опомниться. А уж после заняться оставшимися противниками. Иначе никак. Кстати, действовать предполагалось в привычной для колдовских сваток агрессивной манере. На первых этапах скрытно, затем в классическом исполнении. Шок и трепет из разряда Позади все горит, впереди все рудает. Совершать идиотскую ошибку и оставлять кого-то в живых я ни в коем случае не собирался. Ну его нафиг сохранять жизнь врагам. Будем следовать заветам князя Кирилла. Он, может, и сволочь, и тиран, и, в принципе, личность не очень приятная, но в богатом жизненном опыте и прагматизме ему не откажешь. «Лучше сейчас немного испачкать руки в крови», чем спустя несколько лет об этом жалеть. Поэтому будет тотальная зачистка. Оставлять в живых никого не будем. Всех в расход. Жестоко? Да. Но поступать по-иному означало навлекать на свою голову лишние неприятности. Тут играют в серьезные игры, и склонным к малодушию лучше сидеть дома и не соваться в дела взрослых дядь и теть. Я собирался покончить с единственным выжившим британским колдовским кланом раз и навсегда. И не собирался идти на поводу таких чувств, как милосердие и сострадание. «Снаружи движение». Грин поднес ладонь к гарнитуре, слушая доклад внешнего наблюдателя. «К складу приближается джип. Один. Внутри трое. Два мужчины и одна женщина. оружие не видно». «Периметр временного убежища охранялся на совесть». Неизвестные еще не успели толком приблизиться, как их взяли на сопровождение снайперы. — Я уже говорил, какое удовольствие работать с настоящими профессионалами. Этих врасплох не застанешь. Специфика специальности — всегда оставаться на стороже. Мой инком тренькнул входящим сигналом. «Тук-тук-тук» — значилось на вспыхнувшем дисплее. — Хм... Я мазнул взглядом по адресату входящего сообщения. «Очень смешно. Юмористка, блин!» «Не стрелять!» — распорядился я. «Ваши люди?» — спросил Грин. «Не совсем. Похоже, наша конспирация не очень помогла». Я автоматически потянулся к фамильяру, чувствуя, как зачарованный металл оживает на запястье, готовый трансформироваться в клинок и влиться в руку готовым оружием. «Я выйду к гостям», — сказал я. «Наше убежище раскрыли, и не кто-нибудь, а соперники в борьбе за главный приз операции». Сообщение пришло от Джессики Морган. Каза штатовская каким-то образом пронюхала о моем присутствии здесь и решила навестить. Или, что скорее всего, разведка американского клана отследила перемещение группы бывалых солдат удачи. Это более вероятно. Такие парни редко оставались без присмотра со стороны полностью замаскировать своё перемещение не смогли, и, как итог, об их появлении в Кейптауне дошло до чародеев из клана Молнии. Да уж, профессионалы, разъявы, прошляпили наблюдения, склад защитили, а избавиться толком от слежки не смогли. С другой стороны, у пиндосов всегда была отличная разведка. Сам виноват. Стоило учитывать это при планировании рейда, Чёрт! Хреново! Вся задумка летит в тартарары. Постоять в сторонке в будущем штурме, похоже, уже не выйдет. Я шагнул за порог склада. В глаза ударило жаркое солнце саванны. Проклятые тропики! Терпеть не могу этот климат. А ещё хотел взять Кейптаун с прилегающими землями в собственное владение. И о чём только думал. Это не место для таких, как я, созданий холода, Жить здесь на постоянной основе станет подлинной мукой. «Хей!» — окликнула меня Джессика, выбираясь из джипа грязно-зеленого цвета. На таких обычно гоняли на сафари. Ладно, еще не на хамере приперлась. Зато своей привычки одеваться в готский стиль американская чародейка не изменила. Все тот же вызывающий сочный макияж, все те же темные и фиолетовые тона в одежде. Среди старых построек окраин Кейптауна... Она смотрелась абсолютно чужеродно, как пришелец с другой планеты А вот два ее спутника вполне вписывались в окружающий пейзаж. Оливковые футболки, штаны цвета хаки, ботинки на тяжелой подошве с высокой шнуровкой. Не военная форма, но и не цивильный прикид. Эдакий стиль милитари на выпасе. Морпехи, скорее всего... Крепкие, краткостриженные ребята стреляли напряженными глазами по сторонам, будто ожидая нападения. «Привет! Не ожидал тебя здесь увидеть!» — откликнулся я, ленивым взмахом руки, приветствуя старую знакомую. «Приехала поохотиться на львов?» Губы девушки изогнулись в насмешливые улыбки. «Да, поохотиться, но только не на львов, а на добычу слегка покрупнее». — ответила она, сверляя меня неприязненным взглядом. Я рассмеялся, кивнул на сопровождающих. — Тогда ты взяла с собой маловато загонщиков. Иная дичь может легко поменяться ролями с охотником и сама стать хищником, преследуя жертву. Неприкрытая угроза в моих словах заставила парочку бравых вояк еще больше напрячься. А вот чародейка осталась спокойной — же наоборот, перестала пялиться на меня со скрытой злостью. Джессика улыбнулась, ладони юной колдуньи приподнялись в примеряющем жесте. «Мы не собираемся нападать на вас. Я имела в виду совершенно другое. Может, оставим колкости и перейдем к делу?» Я помолчал, изучающий всмотрелся в лицо собеседницы. «Ты довольно неплохо говоришь по-русски», — наконец выдал я. Говорила она и впрямь сносно, с мягким, грассирующим акцентом, приятным для уха. Иногда путала окончание, но в целом довольно хорошо по сравнению с нашей последней встречей. «У меня оказалось много свободного времени», — пояснила она и с сарказмом добавила. «Ты же, лентяй, не торопишься заниматься изучением английского?» Я усмехнулся. «Так мы можем поговорить? Без острот и неуместных шуток?» — снова спросила Джессика из рода Морганов американского клана, практикующего стихию молний, второго или третьего по силе на североамериканском континенте. Я неторопливо качнул головой. Взмахом руки указал на тень ближайшего здания. «Только без глупостей», — предупредил я, — «если кто из твоих дернется, будем вынуждены положить всех. Ты меня знаешь». Медленно и неохотно девушка кивнула. Она действительно меня понимала и знала, на что я способен». Лицезрение последствий нашей спаленной прогулки по коридорам Пентагона давало отличное представление о том, на что способны разъяренные ледышки высшего ранга. «Почему вы согласились?» — спросил лейтенант. Стоило джипу немного отъехать от временной базы наемников. «У нас численные преимущества. Усиленный взвод морской пехоты, три взвода синтетиков в штурмовом обвесе. При таком тактическом превосходстве ничего не мешало атаковать этот сарай и раздавить их раньше, чем они опомнятся. И заодно рассказать всему миру о своем местонахождении», раздраженно буркнула Джессика. «Очень умно». Чародейка помолчала и напомнила. «Не забывай, зачем мы здесь? Нам нужен Авалон, а не драка с русскими». Виктор высказал довольно здравое предложение, и я склонна с ним согласиться. «Будем действовать сообща», — подал голос водитель и по совместительству заместитель командира взвода. «Да, сейчас это лучший вариант», — мрачно заметила девушка. Ей самой не нравилось то, куда вели события, но пытаться идти напролом значило ставить всю миссию под угрозу, В небесном доме будут очень огорчены, если они упустят Авалон. Лорд Конрад не простит подобного промаха. Приходилось импровизировать, перестраиваясь на ходу. А потом, когда все будет кончено, лейтенант покосился на молодую колдунью. Джессика долго не отвечала, рассеянно глядя в окно. За стеклами проносились грязные халупы бедных районов Кейптауна. «Посмотрим». Наконец выдохнула она. «В любом случае, отдавать остров просто так, в руки Виктора Строганова, я не собираюсь».